Глава вторая. «Так значит, ты занялась карьерой, Дейзи!» В голосе пышнотелой добродушной леди Джозефины звучал интерес. «Матушку твою должно быть сорок ударов хватило». «Да, матушка не в восторге», — признала Дейзи. «Она хочет, чтобы мы жили вместе, в доме, который отошел ей после смерти отца». «Удушливая жизнь для девушки! Пускай матушка благодарит свою счастливую звезду за то, что ты пишешь для респектабельного журнала, а не для скандальных воскресных листков!» «Ба, да я сама подписана на город и деревню! С нетерпением жду твои статьи, милочка!» «Спасибо, леди Джезефина. Дейзи повернулась к графине. «А вы с лордом Вентуотером очень любезны! Благодарю, что позволили мне приехать! Я ведь, по сути, напросилась!» «Ну что вы, мисс Дэл Мримпл!» — спокойно и приветливо отозвалась леди. В ее глазах, прикрытых длинными густыми ресницами, сейчас не было никакой печали. Уж не привиделось ли это Дейзи? «Генри гордится Вентуотером», — продолжала хозяйка. «Он рад возможности похвастать своей поесте». «Это верно», — заметила ее заловка. «Однако только я знаю Вентуотер вдоль и поперек. Могу позже все тебе показать, Дейзи. Сейчас-то ты наверняка хочешь пойти в свою комнату и освежиться. После поезда обычно чувствуешь себя такой прокопченой». Леди Вентуотер, смущенной мягким напоминанием об обязанностях хозяйки, позвонила в колокольчик. Экономка провела гостю в парадный зал, Оттуда вверх по каменной лестнице, вдоль галереи – восточное крыло. По дороге Дейзи спросила про упомянутую графом фотолабораторию. «Да, мисс, все осталось, как при мистере Сиднеи. Разные устройства и прочее», – заверила экономка. «Пыль протирали регулярно, не сомневайтесь. Это внизу, в бывшей посудомойне. В кухне обычно тьма народу. Спросите дорогу любого, и вам покажут. А электричество там есть?» «О, да, мисс». Его светлость повсюду электричество провел, оно безопаснее газа. Хотя, скажу я вам, у генератора тоже есть свои плюсы и минусы. Если вам еще что-то понадобится насчет фотографирования, спрашивайте у меня или у Дрю. Ну вот, пришли. Дейзи шагнула в прямоугольную спальню с высоким потолком, светлую, просторную, с обоими в цветочек, покрывалом и занавесками в тон. Обстановка была старомодной, но удобной. В камине весело горел огонь. У южного окна с видом на пруд стоял маленький секретер. На комоде Дейзи с облегчением увидела фотоаппарат и треногу. Молодая розовочокая горничная в шерстяном сером-белом платье и белом чипце и фартуке распаковала чемодан. Она обернулась и присела в легком реверансе. Дейзи ответила улыбкой. «Мейбл, о вас позаботится, мисс», – произнесла экономка и окинула комнату быстрым придирчивым взглядом. Если она чего-то не сумеет, пошлите за бар барстоу, камеристкой ее светлости. Мы отпускаем девушек в восемь вечера, оставляем лишь одну. Она разносит грелки и дежурит до полуночи. Ванная за той дверью, на двоих с миссис Петри. Ее комната с другой стороны. В одиннадцать в малой гостиной подадут кофе. Обед в час. Что-нибудь еще, мисс? Нет, спасибо. Дейзи наконец начала согреваться. Она сняла пальту и шляпку, сменила ботинки на туфли, разгладила светло-голубой костюм, причесалась и припудрила нос. «Простите, мисс, я не могу открыть сумку». «Да, она заперта, Мейбл. Из нее ничего не нужно доставать. Там только фотооборудование». «Вы журналистка, мисс?» Горничная сделала большие глаза. «Вот ведь здорово, правда? Вы, значит, такая умная?» Дейзи это позабавила и одновременно польстила. Недовольство Филиппа задело ее так сильно, что даже в восторге горничной, купе с одобрением леди Джозефины, пришлись весьма кстати. В приподнятом настроении девушка спустилась в малую гостиную. Дворецкий как раз ставил под нос серебряным кофейным сервизом на столик возле леди вентотер «Вы отослали термос фигуристом на пруд, Дрю мягко спросила она. Ответ Дворецкого заглушили слова леди Джозефины. «Дейзи, как раз на кофе. Ты знакома с Хью?» Сэр Хью Ментон, чья фигура совершенно потерялась на фоне пошлотелой жены, при появлении Дейзи встал. «Приветствую, мисс Тел Римпл!» – в его глазах мелькнул огонек. «Вы, я так понимаю, теперь писатель!» Она пожала ему руку. «Не совсем, сэр Хью, скорее журналист-новичок». «А Джозефина любит предвосхищать достижения друзей!» – с нежностью произнес он и снисходительно улыбнулся жене. «Это лучше, чем предвосхищать неудачи!» – парировала та. «Намного лучше», — кивнула Дейзи. «Когда мы с вами, леди Джозефина, виделись последний раз в Лондоне, сэр Хью был в Бразилии. Помню, мы решили, что одно его присутствие там гарантирует отличный урожай кофе и каучука. Надеюсь, поездка прошла успешно, сэр Хью». «Замечательно, благодарю вас. Впрочем, не думаю, что дело только в хорошем урожае, я поставил во главе своих плантаций правильных работников и дал им возможность принимать решения. А сам наведываюсь лишь от случая к случаю для контроля». Грань между вмешательством и попустительством так тонка? Дейзи ничуть не сомневалась. Балансировать на этой грани Серхью умеет прекрасно. У него были не только обширные кофейные и каучуковые плантации в Бразилии, но и отличная репутация успешного дельца, заработавшего немалое состояние в сети. Несмотря на деловую хватку, Серхью не уступал лорду Вентоутору в обходительности и воспитании, только выглядел при этом современнее и доступнее. Дейзи он нравился. Сэр Хью уточнил ее кофейные предпочтения и пошел к столику за напитками для Дейзи и супруги. «Хотите кекса с орехами и цукатами?» «Мисс Долримпл предложила леди Вентуоттер. Для леди Джозефины она отрезала щедрый кусок, не спрашивая. Дейзи это развеселила. «Да, с удовольствием», — ответила она. «Завтрак был уже давным-давно». В гостиную вошли двое молодых людей. «Дейзи, знакомься, мои племянники», — Уилфрид и Джеффри, представила их леди Джозефина. Мисс Далримпл пишет очерк, в этом корте для города и деревни. Отличный журнальчик, заметил Уилфрид. Он истинный франт, подстать своей сестре, выглядел безупречно. От лаковых туфель до волос, источавших легкое благоухание пармской фиалки. Дейзи легко могла представить, как он лениво загоняет к ракетный шар. Более активные занятия, вроде катания на коньках, у Уилфреду явно не подходили. Судя по угловатым, адутловатым векам, он предпочитал тратить силы не на спорт, а на ночные клубы. Губы его недовольно кривились. Младший брат, юноша крупный и мускулистый, пробормотал «Здравствуйте!» и смущенно застыл, не зная, куда девать руки. Стоило у Уилфреду вновь заговорить, как Джеффри отошел к кофейному столику. «Готов поспорить, вы бы предпочли писать о поместье Флэтфордов, мисс Дел манерно процедил старший Бедоу. «Вот где сенсация! Слышали об ограблении? «Да, но без подробностей. Кажется, все произошло после бала?» «Верно!» — говорят, это уже не первое ограбленное поместье. «И ведь совсем рядом!» «Мы, между прочим, тоже побывали на том балу. Только отец настоял на раннем отъезде. Так что весь ажиотаж мы пропустили». «Вам вообще повезло, что вы поехали», — заявила леди Джузефина. «Только беспутное семейство лорда Флэтфорда могло устроить бал в воскресенье. Неважно, Новый год на дворе или не Новый год. Я удивилась, что Генри позволил вам участвовать. В любом случае, отъезд полночь ничего бы не изменил. Пропажу обнаружили только утром». «Вы, конечно, правы, тетушка Джо. Простите, схожу за кофе», — вздохнул он и ретировался. «Уилфред никчемный человек», — посетовала его тетя, зато из Джеффри может выйти толк. Он учится в Кембридже и уже боксирует за университетскую команду, а ведь мальчику всего 19. Младший Бэдоу занял место у кофейного столика и принялся молча поглощать внушительный кусок кекса. Последние крошки и угощения быстро исчезли у него во рту. Дейзи отвела взгляд от Джеффри и обнаружила, что сама обошлась со своим кусочком совсем по-другому. Первым делом собрала и съела весь миндаль. Дурная детская привычка. «Еще кофе, Джеффри?» — улыбнулась леди Бентуотер. «Да, спасибо». «Ненасытная утроба!» — с ухмылкой бросил подошедший Уилфрид. Джеффри, ничуть не обидевшись, продолжал есть. К тому времени, как Дейзи допила кофе и собралась попросить вторую чашку, Джеффри прикончил уже третий кусок кекса. Он еще лишь раз произнес Да спасибо и больше не издал ни звука. Дейзи приписала его молчание застенчивости. Леди Вентуотер тоже сидела тихо. Говорил в основном Уилфред с безнадежным видом человека, который считает своим долгом поддерживать беседу даже в самых трудных обстоятельствах. Он разлагольствовал о Бокс ревью. Дейзи, побывавшая на представлении, порой вставляла комментарии. Леди Джозефина поинтересовалась декорациями. «Если декорации красивые, — пояснила она, — их можно рассматривать во время скучных сценок. Ты любишь ревью, Аннабель? Или предпочитаешь музыкальные комедии, как я?» Добродушная леди Джозефина сделала попытку вовлечь в разговор молодую невестку. «Ревью я не видела, а на музыкальной комедии была лишь однажды. Ну, конечно, у тебя не было особой возможности ходить в театр». Кивнула леди Джозефина и отвернулась к Уилфреду. Легкое осуждение в ее голосе удивило Дейзи, и она решила подбодрить расстроенную графиню. Не хотите сходить вместе со мной на дневной спектакль, когда в следующий раз приедете в Лондон? Леди Вентотер. О, спасибо с удовольствием. Только я не знаю, не могли бы вы называть меня Аннабель? Да, конечно, но ну тогда вы зовите меня Дейзи. Ни Уилфред, ни Джеффри не обращались к жене отца по имени. Лорд Вентуотер наверняка не одобрил бы подобной фамильярности. Однако и называть ее матерью им тоже было трудно. Неловкая ситуация. Мачеха, которая по возрасту ближе к пасынкам, чем к мужу. Дейзи мысленно посочувствовала графине. Возможно, это и есть причина ее подавленности? Леди Джозефина допила кофе и выбралась из кресла. — Ну-с, Дейзи, провести тебе экскурсию перед обедом. Пойдем с нами, Аннабель. Ты наверняка слышала еще не все наши предания. Я бы рада, но меня ждут письма, извинилась Анабель. Кому ей писать? Пробормотала леди Джозефина, выйдя из гостиной вместе с Дейзи. Не понимаю, хоть убей. Когда Генри на ней женился, она была совершенно одинока. Они познакомились прошлой зимой в Италии. Доктора отправили туда Генри поправить здоровье после тяжелого бронхита, а Анабель только-только овдовела. Тон леди Жозефины ясно давал понять, какого на мнение об одиноких юных красавицах в домах, которые выходят замуж за наивных пожилых богачей-аристократов. Экскурсии начали с парадного зала, где порой сейчас устраивались званые обеды.